праведные отвернуться от погибших осуждённых душ, которые теперь предстанут пред их очами во всей своей отвратительной мерзости. О вы, лицемеры, вы гробы повопленные. Вы, являвшие миру сладку улыбающийся лик, Когда как душа ваша есть зловонна, скопище греха, что станет с вами в этот грозный день? А этот день придёт. Придёт неминуемо. Должен прийти день смерти, день страшного суда. Удел человека умереть и после смерти предстать перед судом Божиим. Мы знаем, что мы должны умереть, мы не знаем, когда и как От долгой ли болезни или от несчастного случая не ведаем ни дня, ни часа, когда приедет Сын Человеческий. Будьте готовы. Помните, что вы можете умереть каждую минуту. Смерть — наш общий дел. Смерть и суд, принесенные в мир грехом наших прародителей темные врата. Закрывающиеся за нашим земным существованием врата, которые открываются в неведомые врата, через которые должна пройти каждая душа одна, лишённая всякой опоры, кроме своих добрых дел, без друга, брата, родителя или наставника, которые могли бы помочь ей. Одна трепещущая душа Да прибудет мысль, это всегда с нами. И тогда мы не сможем грешить. Смерть источник ужаса для грешника, благословенная минута для того, кто шёл путём праведным, исполнял долг, предназначенный ему в жизни, возносил утренние и вечерние молитвы. Преобщальцы святых тайн и творил добрые и милосердные дела для набожного верующего католика. Для праведного человека смерть не может быть источником ужаса. Вспомните, как Эддисон, великий английский писатель, лёжа на смертном одре, послал запороченным молодым графом Орвиком, дабы дать ему возможность увидеть Как приемлет свой конец христианин? Да, только набожный, дерзнущий католик. Он один может воскликнуть в своём сердце: Смерть, где жало твоё? Ад, где твоя победа?